Глава 15. Доктор Марк Шпильман был крупным мужчиной, более похожим на отставного полузащитника, чем на врача скорой помощи. Но он был дежурным врачом, когда санитарная машина доставила вещь в мемориальный госпиталь Джексона. И нисколько не был счастлив от этого. Если я когда-нибудь увижу такое снова... — сказал он нам. — Я уволюсь и начну разводить такс. Он покачал головой. — Вы знаете, на что похоже скорая в Джексоне? — Одна из самых занятых в городе. Все самое безумное дерьмо свозят сюда из одного из самых безумных городов в мире. — Но это! — Шпильман дважды постучал по покрытому чем-то зеленому столу перед нами. «Это нечто иное». «Какой прогноз?» спросила его Дебра, и он резко на нее посмотрел. «Это что, шутка? Нет никакого прогноза. И не будет. Физически там недостаточно оставлено, чтобы хотя бы поддерживать жизнь, если ее можно так назвать. Умственно?» Он воздел руки, затем уложил их на стол. «Я не психиатр». Но нет никаких способов хотя бы на мгновение привести его в сознание. Единственная надежда, которая у него есть, что мы продержим его на наркотиках до тех пор, пока он не умрет. Что, как мы должны надеяться, ради его же блага произойдет уже скоро. Он посмотрел на свои часы. Очень хороший роликс. Это займет много времени. Я на службе, знаете ли. Были ли следы каких-нибудь наркотиков в крови? Спросила Дебора. Шпильман фыркал. Следы. Да в крови парня был целый коктейль. Я никогда раньше не видел такого соединения. Все разработанные, чтобы держать его в сознании, но ослабить физическую боль, чтобы шок от многократных ампутаций не убил его. «Было что-нибудь необычное в разрезах?» – спросил я. «У парня есть образование», – сказал Шпильман. Ампутации были сделаны с отличной хирургической техникой, но обучить этому могла любая военно-медицинская школа. Он перевел дыхание, и примирительная улыбка мелькнула на его лице. Некоторые из порезов были уже зажившими. «Сколько это дает нам времени?» – спросил его Дебора. Шпильман пожал плечами. «С четырех до шести недель. У него ушел, по крайней мере, месяц, чтобы хирургическим путем Расчленить этого парня по кусочку за раз. Я не могу представить себе ничего более ужасного. Он делал это перед зеркалом. Внес я свою лепту. Чтоб жертва могла наблюдать. Шпильман выглядел потрясенным. Боже мой! Сказал он. Он сидел неподвижно в течение минуты. А затем повторил. О, боже мой! Затем покачал головой и снова взглянул на свой Ролекс. Слушайте. Я хотел бы помочь вам, но это... Он протянул свои руки и снова положил их на стол. Я не думаю, что могу рассказать вам еще что-нибудь полезное. Позвольте мне сэкономить вам немного времени. Тот мистер... М -м, честник. Чацкий поправила Дебра. Да, он. Он позвонил и предложил мне попробовать получить удостоверение личности по снимку сетчатки глаз из м -м, некой базы данных Вирджинии. Он приподнял бровь и поморщил губами. Так или иначе, я получил факс вчера с положительной идентификацией жертвы. Я принесу его для вас. Он встал и исчез в холле. Мгновением спустя он вернулся с листком бумаги. Вот здесь. Имя Мануэль Боргас, уроженец Сальвадора, занят в торговле импортом. Он положил бумагу перед Деборой. «Я знаю, что это не очень много, но, поверьте, это все. Его состояние...» — он пожал плечами. «Я не думал, что мы получим даже это». Спикер селекторной связи в потолке пробормотал что-то, знакомое всем по телешоу. Шпильный он поднял голову, нахмурился и сказал, «Я должен идти. Надеюсь, что вы его поймаете». И выскочил из кабинета так быстро, что бумага для факса, которую он положил на стол, затрепетала. Я смотрел на Дебору. Она не казалась особо довольной, что мы узнали имя жертвы. «Хорошо», — сказал я, — «я знаю, что это немного». Она покачала головой. «Немного было бы преувеличением. Это ничто». Она взглянула на факс, прочтя его в одно мгновение. «Сальвадор. Связан с чем-то под названием Фланш». «Это наше», — сказал я. Она уставилась на меня. Они поддерживали Соединенные Штаты. Я в интернете нашел. Заебись! Мы нашли то, что уже знали. Она встала и пошла к двери не так быстро, как доктор Шпильман, но достаточно, чтобы я был вынужден поспешить и смог догнать ее лишь у двери на опарковку. Дебра молча сжав челюсти, подлетела к маленькому домику на 4-й северо-западной, где все это началось. Желтую ленту уже сняли, конечно. Но Дебора все равно припарковалась за ней по полицейской привычке и вышла из машины. Я последовал за ней к дому, рядом с тем, где мы нашли жертву. Дебора позвонила в дверь, все еще молча, и мгновение спустя она распахнулась. Загорелый мужчина в средних лет, в очках с золотой каймой и рубашке Гуэй вопросительно на нас посмотрел. «Мы должны поговорить с Риэль Медина», — сказала Дебора, показав значок. «Моя мать отдыхает». «Это срочно», — сказала Дебора. Человек посмотрел на нее, затем на меня. «Одну минуту», — сказал он, — и закрыл дверь. Дебора смотрела прямо вперед на дверь, и я наблюдал за работой ее телесной мускулатуры в течение нескольких минут, прежде чем мужчина снова открыл дверь, на этот раз шире. «Входите», — сказал он. Мы последовали за ним в маленькую темную комнату переполненную множеством этажерок, украшенных религиозными статьями и фотографиями в рамочках. Ариэль, старая леди, которая обнаружила штуку по соседству и плакала на плече у Деп, сидела на большом мягком диване и салфетками на подлокотниках и спинке. Когда она увидела дебора она сказала «Ах!» и встала, чтобы обнять ее. Дебора, которая следовало бы ожидать этого от пожилой кубинской дамы, на мгновение напряженно застыла, прежде чем неловко вернуть объятия, погладив женщину по спине. Дебора отступила, как только это стало прилично. Ариэль села назад на диван, потрепав подушку около себя. Дебора присела. Старая леди немедленно вылила на нас стремительный поток испанских фраз. «Я слегка говорю по-испански и зачастую даже способен понять кубинца», Но из речи Ариэль я понимал только одно слово из десяти. Дебра беспомощно посмотрела на меня. По неким тонких оским причинам в школе она изучала французский, и для нее речь свидетельницы не отличалась от древней трусского. О, Фавр, сеньора, сказал я. Михерманону хавло, испаньол. Ах, Ариэль взглянула на дебру с угасшим энтузиазмом и покачала головой. Лазаро! Ее сын вышел вперед, и она возобновила свой монолог, делая паузу для перевода. «Я приехала сюда из Сантьяго-де-Куба в 1962-м», — повторил Лазаро за матерью. «При Батисте я видела ужасные вещи. Люди исчезали. Потом к власти пришел Кастро, и некоторое время у меня была надежда. Она покачала головой и сплескнула руками. Верите или нет, но тогда мы так думали, что скоро все переменится. Но скоро все стало, как раньше». «Даже хуже. Тогда я приехала сюда, в Соединенные Штаты, потому что здесь люди не исчезают. Людей не расстреливают на улице или пытают. Я так думала. И теперь это...» Она махнула рукой к дому по соседству. «Я должна задать вам несколько вопросов», — сказала Дебра, и Лизара перевел. Ариэль просто кивнула и начала свой захватывающий рассказ. «Даже при Кастро они никогда не делали такого», — сказала она. «Да, они убивали людей или отправляли на Сосновый остров. Но никогда не делали такого. Не на Кубе, только в Америке». «Вы когда-либо видели человека по соседству?» — перебила Дебора. «Человека, который сделал это». Ариэль мгновение изучала Дебору. «Я должна знать», — сказала Деб. «Если мы не найдем его, будут другие». «Почему именно вы?» — спрашиваете меня, — сказала Ариэль через сына. «Эта работа не для вас. У такой симпатичной женщины, как вы, должен быть муж, семья». «Эльвиктима Проксима Эссель Новио Демихермана», — сказал я. «Следующая жертва — возлюбленной моей сестры». Дебора впилась меня взглядом, но Ариэль сказала «Ах!» — закивала и закудахтала. «Ну, я не знаю, поможет ли это вам. Я действительно видела мужчину раз или два». Она пожала плечами, и Дебора нетерпеливо наклонилась вперед. «Всегда ночью и не очень близко. Могу только сказать, что он был маленьким, коротышкой. Еще тощим, в больших очках. Это все, что я знаю. Он никогда не выходил и вел себя очень тихо. Иногда мы слышали музыку». Она слегка улыбнулась и добавила «Тита Пуэнте». И Лизара отозвался эхом излишне. «Тита Пуэнте». «Ага», — воскликнул я, и они все на меня посмотрели. «Это скрыло бы шум», — сказал я, немного смущенный вниманием. «У него был автомобиль?» — спросила Дебора. Я реально охмурилась. «Фургон», — сказала она. «Он водил старый белый фургон без окон, очень чистый, но со множеством вмятин и пятен ржавчины». Я видел его несколько раз, но он обычно держал его в гараже. На номера, полагаю, вы не обратили внимания, спросил я, и она посмотрела на меня. Но я обратила, ответила она через своего сына, и подняла руку ладонью наружу. Цифры я не запомнила, это случается только в старых кинофильмах. Но я помню, что номера были флоридские. Желтый с картинкой ребенка, сказала она, и замолчав впилась в меня взглядом, потому что я захихикал. Это абсолютно недостойно. Я, разумеется, не практикую такого регулярно. Я действительно захихикал и ничего не мог с этим поделать. Дебра также впилась взглядом в меня. Что здесь смешного? Номера, сказал я, извини, Деб, но, боже мой, разве ты не знаешь, что означают желтые флоридские номера? И для парня, который делает то, что делает. Я с трудом проглотил смешок, но для этого потребовалось все мое самообладание. «Хорошо, черт побери, что настолько смешного в желтой номерной табличке?» «Это особая табличка, Деп, сказал я. «Она означает «Выберите жизнь». И затем, представив, как доктор Данко, увозив своих извивающихся жертв, накачивает их наркотиками и расчленяет настолько аккуратно, чтобы провести их сквозь все это живыми, боюсь, я снова захихикал. «Выберите жизнь», — повторил я. Я действительно хочу встретиться с этим парнем. Мы возвращались к автомобилю в тишине. Дебра села и позвонила, описав фургон капитану Мэттизу, И капитан сказал, что теперь может дать сигнал всем постам. Пока сестренка толковалась начальством, я огляделся по сторонам. Украшенные цветными валунами ухоженные дворы, детские велосипеды, привязанные цепями к стойкам веранта, и возвышающаяся на заднем плане стадион апельсиновой чаши. Весьма милая, тихая округа, подходящая как для семейного проживания, так и для ампутации чьих-нибудь рук и ног. «Залезай», — сказала Дебра, прервав мои постаральные размышления. Я сел в машину, и мы двинулись в путь. Когда мы остановились на красный свет, Дебра посмотрела на меня с усмешкой.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 На краю тротуара сидела плачущая девчушка. Чарующий ритм еще одного чудесного дня в раю. Вскоре мы свернули на Медину. Дебора поставила автомобиль на подъездной аллее в хвосте моей машины. Она выключила двигатель, и мы сидели молча, прислушиваясь к потресканию остывающего мотора. Полное дерьмо вздохнула моя сестра. Не могу не согласиться. Ну и что же мы теперь будем делать?